Глава 10. Привычно открыв дверь управления официалов, Ленра вдруг поймала себя на мысли, что впервые ощущает себя здесь чужой. Нет, она никогда раньше не работала в полиции, тем более тут, в этом здании. Но все равно, приходя сюда, почему-то чувствовала себя словно среди своих. До сегодняшнего дня. И поскольку само управление ни капли не изменилось, оставаясь все таким же шумным, суетливым и мрачным одновременно, значит, значит, дело в ней самой. Но обдумать это она решила позже, если вообще когда-нибудь соберется. А пока сделать то, зачем явилась. «День добрый!» — поздоровалась она с одним из двух дежурных на входе. «Капитан Ринард здесь?» «Добрый», — узнал ее тот и сверкнул улыбкой. «Да вышел вроде только что». «В кофейню», — поддержал его напарник. «Тут рядом, на углу». «Замечательно», — откликнулась она, тоже улыбнувшись коротко стриженному парню с впечатляющим размахом плеч. Казалось, тот едва помещался в узкой будке охраны, вытеснив напарника к самому выходу. «А можете глянуть в журнал, у кого сейчас дело Ренда Варидала?» Ответная улыбка у того вдруг как-то полиняла. И Ленра сама, не дожидаясь вопросов, выложила на стойку вчерашний контракт с госпожой Варидал. Парень бумагу изучил, сдвинул брови и вернул обратно. «Вот как раз у капитана и спросите». «Спрошу, ладно», — Покладисто кивнула она, — и, скрипнув турникетом, пошла обратно к выходу, спиной чувствуя, как уставились ей вслед две пары внимательных глаз. И не зная, что по этому поводу думать. То ли управление, как большой сказочный зверь, тоже чует, что она здесь теперь чужак, то ли дело, за которое она вчера взялась, настолько мутное, что в курсе даже охрана. Нет, можно было, конечно, настоять. Сведения бы ей предоставили, потому как обязаны. Но пока острой необходимости давить на официалов не было, и Сель решила с этим погодить. По крайней мере, до разговора с Наром. Не зря же ее к нему отправили. Что-то он точно должен знать. Тем более про кофейню она в курсе, даже искать не придется. Искать действительно не пришлось. Заведение оказалось тем самым, где Ленра уже бывала, как раз после своего странного общения с Гнажем. И атмосфера в ней тоже не изменилась, оставшись все такой же уютной, милой и насквозь пропитанной запахом потрясающей сдобы и не менее потрясающего кофе. Единственное, что добавилось с прошлого раза — музыка. Если честно... Тогда Сель не обратила внимания, стоял ли тут уже музыкальный автомат, игравший сейчас. Скорее всего, да. Просто не работал. Но сегодня кто-то не поскупился на пару монет, чтобы украсить свой ланч еще и приятной ненавязчивой мелодией, пусть и звучавшей в исполнении механизма слегка суховато. Вальс, да военный еще. Тот самый, под который она кружила на первой в своей жизни вечеринке сразу после окончания снайперских курсов. Захотелось прикрыть глаза и просто посидеть несколько минут, полностью отдавшись воспоминаниям и наплевав на все нерешенные проблемы. Они подождут, наверное. Увы, но ничего у нее с этим не вышло. Как раз неподалеку от автомата нашелся Ринард, устроившийся за неприметным угловым столиком лицом ко входу, повьевшийся армейской привычке. Слишком мало времени прошло, чтобы те успели забыться. И она в прошлый раз тоже сидела именно там. Стратегически самая выгодная точка во всем заведении. Нар ее визиту, как ни странно, обрадовался, приглашающим, махнув рукой на второй свободный стул. «Какими судьбами? Заказать тебе что-нибудь? Спасибо, я завтракала. Здешние пирожные стоят того, чтобы сделать это еще раз. Вряд ли дома у тебя найдется подобное изобилие». «Я бы не стала говорить об этом так уверенно», — хмыкнула она в ответ, поддерживая этот ни к чему не обязывающий треп. У меня сейчас прекрасная помощница, и готовит она тоже прекрасно. Ну, хоть кофе, я могу тебя угостить. — Угости, — кивнула она, — с молоком. Ринард сделал жест высокому мужчине, стоявшему за стойкой, и через минуту перед ней уже стояла исходившая ароматным паром чашечка. Идиллия, заставляющая вспомнить о тех временах, когда они были близки, Не столь уж и давних, кстати. Но вот желание вернуться туда у сель так и не возникло, да и продолжалось это их нынешнее дилия не слишком долго. Ровно до того момента, как она выложила перед наром бумагу с договором на расследование. Что ж тебя все время тянет лезть во всякое дерьмо? Прочитав документ, тот поморщился. Но все-таки вытащил из кармана небольшой блокнот со вставленным в переплет пером и чиркнул в нем пару строк, украсив под конец размашистой подписью. А затем с хрустом выдрал страницу и протянул ей. На! Покажешь в секретариате, они предоставят тебе все материалы. Кто бы тут еще про дерьмо говорил? убрала она записку в сумочку и в упор уставилась на бывшего командира. «Вы же его и намутили, так? Понять бы еще зачем? Не поделишься?» «Нет». «Отвести взгляд тот и не подумал». «Теперь точно нет». «Ты, дорогая, выбрала не ту сторону, и не того человека». И тут же попытался ее спародировать. «Понять бы еще зачем?» «Не поделишься?» «Нар!» Сель аккуратно отодвинула в сторону почти полную чашку. «Ты как минимум дважды подставил меня, даже не задумываясь. А он меня дважды из этих твоих подстав вытащил. Все еще удивляешься, кого и почему я выбрала?» «А не думала, зачем?» «Вытащил. И во что теперь собирается втянуть?» «Может, как раз для того и старался, чтобы в итоге подставить тебя круче, чем мне даже в голову придет?» «Это тебе-то не придет», — подумала она, но, не желая лезть в бесполезный спор, ответила другое. «Увидим». «Как знаешь, тот тоже оказался к таким спорам не готов. Просто вспомни тогда, что я тебя предупреждал». «Разумеется». «Только об этом вспоминать и буду. А как же?» Ленра вдруг резко подалась к нему, навалившись на край стола и едва не опрокинув свой кофе. «Нар, зачем вы хотели меня убить?» «Не я!» — взгляд тот все-таки отвел. «Я-то как раз собирался доказать, что насчет тебя — это ошибка. И действительно думал, так оно и есть. Тогда думал». «Зачем?» — повторила та, не то чтобы не поверив. Просто вопрос оказался настолько важен, что позволять официалу уйти от темы было нельзя. «Не зачем, а почему?» Он снова посмотрел ей прямо в лицо. «Есть разница?» — откинулась сель на спинку стула. «Огромная!» — серьезно кивнул тот. А вот следующей репликой — заставил ее в той серьезности здорово усомниться, как между тобой и Светлой. «Что?» «Не прикидывайся, детка!» Ринард сейчас выглядел устало. «Ты знаешь, о чем я!» «Не Светлая? А кто же тогда?» «Или ты больше не различаешь ауры?» «Так попроси кого другого, тебе опишут!» Продолжать в этом духе она могла долго, вот только внутри все равно ёкнула. Что же он на самом деле знает? И сколько? А резкий ответ, оборвавший это ёрничество, спокойствия ей не добавил. «Твой гость успел рассказать тебе про серых?» «Нет». И, увидев, как нехорошо тот прищурился, добавила «Пока». «Понимаю». Усталость из его голоса никуда не делась. Надо полагать, был сильно занят, вламываясь ночью на свою виллу. Ленра лишь неопределенно пожала плечами, никого сдавать даже случайно в ее планы не входило, и подтверждать она тоже ничего не собиралась. «Но надо отдать должное». Сориентировался Нар очень быстро — и кто сегодня ночью резвился в особняке фаэлиров сообразил на раз. Вламываться на свою виллу звучит очень занятно. Наткнувшись взглядом на чашку с кофе, Сель подняла ее, сделав глоток, и тут же отставила обратно. Черт, остыл уже. Ну, если я скажу, на свою бывшую виллу «Это ж ничего не изменит в нашем с тобой непонимании, правда?» «Надеюсь, хоть ты там не засветилась?» Ленра опять лишь хмыкнула, осторожно покачивая чашечку на блюдце и не сводя с нее пристального взгляда. Сама она тоже ни в чем никому признаваться не собиралась. Впрочем, Ринард снова сообразил все и без ее участия. «Ну вот...» Это как раз то, о чем я и говорил. Можешь вспоминать мое предупреждение о подставе. Пора. — Ты мне лучше вот что скажи, — оставила она посуду в покое. — Почему серые, если они вообще не миф, напугали вас аж до такой степени? — У князя своего спроси. Тот позволил злости прорваться наконец в голос. «Спрошу, а как же? Вот только он этого фольклора не сильно боится, в отличие от вас. Так что его объяснения по-любому будут другими. Но главное, он точно не скажет, чем я-то вам помешала». И вот последним вопросом Сель его все-таки пробила, потому что Нар дернулся и ответил. «Не льсти себе, не надо». Кому и чем ты вообще можешь помешать? Просто они, вы, — тут же поправился он, — можете стать неучтенным фактором в игре, где никаким случайностям не место. Игре непритворно удивилась та. Чьей? Того, с кем ты был когда-то знаком по армии, это он что-то затевает? «Не выйдет, детка!» Больше делиться с ней Ринард ничем не собирался. «Что не выйдет?» Сделала она вид, что не поняла. «Развести меня на информацию», — охотно пояснил тот. «Это ведь темный тебя попросил, так?» А увидев, что не подтверждать, не отрицать этого, она опять не спешит, добавил очень жестко. «Передай ему». Пусть держится от этого человека подальше и даже не пытается копать в ту сторону. Ленра подумала и кивнула сама себе, решив, что и правда пришло время поговорить на чистоту, без политесов. И тоже перешла на совсем другой тон. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. В руках твоего загадочного знакомца сейчас жизнь князя. «Ты ведь рассказал ему о нем, правда?» И опять кивнула. «Конечно, рассказал. И как думаешь, плевать Арделану на это? Что кто-то непонятный, но влиятельный знает о его возвращении в столицу и о том, что он вообще жив?» «Зачем он вернулся?» прозвучало вместо ответа. «А вот теперь...» в таинственность и многозначительность решила поиграть сель. Это, нар. разговор не твоего уровня. Скажи своему патрону, что обсуждать такое. Князь станет только с ним, лично. Так что пусть решает побыстрее, стоит ли ему нам представиться или нет. То бишь нужна ему эта информация или без нее обойдется и поднялась, аккуратно задвигая свой стул на место. «Передай ему это, Нар, Не забудь!» «Что ж?» — тонко улыбнулся тот и повел плечами, словно передернулся. «Теперь-то уж точно ясно, кого ты выбрала. И никаких сомнений, да?» «Не знаю», — честно прислушалась она к себе, прежде чем ответить. «Но в любом случае тебя это больше не касается». Ты свой выбор сделал в прошлый раз, когда торговался со мной за шернала. «Кто он?» «Учитель, бывший», — пожала плечами та. «Уж это ты наверняка трижды проверил, прежде чем вытаскивать его от вивисекторов». «Чувствую, придется проверить еще раз». «Проверяй!» — все так же равнодушно кивнула она, почему-то уверенная, что это как раз и есть — «Та самая проверка. Не буду тебе мешать». «Сель», — раздалось ей уже в спину. «Повторяю, ты понятия не имеешь, с кем связалась». «Ты тоже». Последний, особенно пронзительный аккорд от звучавшей мелодии стал хорошей точкой в этом диалоге. Ленра оценила.